Природа трудностей и важность повторения. Если развитие навыков и знаний начинается с обратной связи, значит, трудности неизбежны. На определенном этапе все мы терпим неудачи. И главное предназначение обратной связи состоит как раз в том, чтобы разобраться, что мы делаем не так. Признаю, это не слишком популярный взгляд, особенно в том, что касается обучения. И, вероятно, каждый из нас мечтает о том, чтобы не встречать препятствий на своем пути к совершенству. Мы хотим, чтобы учиться было так же просто, как есть кашу или выносить мусор. Это желание очевидно, какой бы темы мы ни коснулись. От конструирования автомобилей до компьютерной картографии. Один из нашумевших примеров последних лет – приложение под названием «Дрэгонбокс» которое якобы должно исподволючить детей математики с помощью алгебраических игр. Газета USA Today назвала его блестящим. Журнал Forbes – впечатляющим. Его скачали десятки тысяч людей. Однако выяснилось, что Dragon Box как инструмент обучения вовсе не так хорош. Как показало проведенное исследование, те, кто играл в предлагаемые игры, Отнюдь не начинали лучше решать уравнения. Психолог Роберт Голстоун тщательно изучил это приложение, и по его словам, DragonBox помогает усвоить основы алгебры не больше, чем настройка гитары. Проще говоря, учения без усилий не бывает. Освоение любого навыка напряжённый, дискомфортный, а иногда и по-настоящему мучительный процесс. Практически любой специалист в образовании скажет вам то же самое. Психолог Дэниел Уиллингем пишет, что ученики часто испытывают трудности, потому что мыслить тяжело. Когнитивный психолог Боб Бьерк утверждает, что мастерство подразумевает готовность к трудностям. Гуру практического обучения Андерс Эриксон называет любые тренировки и упражнения тяжелой работой. Даже величайшие умы древности соглашались с этим. К примеру, Аристотель, любимый ученик Сократа, учитель Александра Македонского, утверждал, что обучение — это не развлечение, оно всегда сопряжено с болью. Есть несколько причин, по которым процесс учения требует такого рода умственных страданий. Во-первых, как мы уже говорили, обучение — Ментальное действие. Кроме того, как утверждает психолог Джанет Метков, у качественного обучения нет зоны комфорта. В этой главе мы уже слышали примеры затруднений, которые могут испытывать люди при получении обратной связи. Еще одна причина состоит в том, что развитие в той или иной области мастерства требует неоднократных повторов. Чтобы отточить умения и навыки, мы должны возвращаться к одной и той же теме много раз, желательно разными путями. Особенно наглядно это проявляется в спортивных тренировках. Никто не осваивает верхнюю подачу в теннисе с одной попытки. Прыжкам в шестом тоже не научишься за один день. То же самое верно и для любой другой области знаний. Психолог Грэм Натхелл выдвинул эту идею несколько лет назад, и показал, что для того, чтобы усвоить определенную мысль, мы должны возвращаться к ней минимум три раза. При изучении любого материала из области математики, географии, гражданского права и так далее, его необходимо повторить несколько раз, прежде чем он переплавится в реальные знания. Если информация не полна или не рассмотрена на трех разных примерах, ученик не усвоит идею, говорит натхол. Причем трех раз может быть недостаточно. На самом деле три повторения – это минимум, и во многих случаях нам необходимо возвращаться к знаниям и навыкам снова, снова и снова. Мастерство должно стать чем-то вроде привычки. Это легко понять на примере изучения иностранных языков. Если вы хотите в совершенстве овладеть, к примеру, французским, вам хорошо бы иметь богатый словарный запас и использовать его часто и без усилий. Когда вы соберетесь в парижском кафе заказать кофе, соответствующее слово должно всплыть в вашей памяти без промедления. Вышесказанное верно практически для любой области сложных знаний. Для дальнейшего развития навыков необходимо свободно ориентироваться в основах. Если вы хотите стать юристом, у вас не должно возникать сомнений в том, что означает слово «истец». Политолог не будет проводить много времени, размышляя о разнице между Биллем и законом. Профессиональный кинематографист не станет искать в словаре слово «гафер». С практической точки зрения это означает, что если вы хотите стать хорошим гольфистом, вам придется совершить десятки тысяч ударов по мячу. Хотите классно танцевать танго? Будьте готовы в течение нескольких лет каждый вечер обувать танцевальные туфли. Мечтаете бегло говорить по-французски? Нарабатывайте словарный запас. И, как советует Эриксон, активно ищите новые слова. Он также подчеркивает, что к подобного рода практике нельзя подходить бездомно. Всегда следует сознательно стремиться к совершенству. Иными словами... Зона комфорта в учении должна все время перемещаться, так, чтобы достигать ее с каждым разом, было чуть труднее. Вы должны постоянно брать новые высоты и стараться выкладываться по полной на каждом занятии. В последние годы в среде исследователей горячо обсуждается правило десяти лет. Именно столько времени нужно затратить, чтобы достичь мастерства в выбранной области. Другие, например, Малкольм Гладуэлл, Говорят об отметке 10 тысяч часов. Но по большому счету, не все ли равно. 10 лет или 10 тысяч часов. Нет ничего революционного в идее о том, что профессионализм требует значительных затрат времени и усилий. Даже в средние века подмастерьям приходилось 10 лет работать на мастера, прежде чем они могли начать собственное дело. Действительно... Для специалистов эта идея очевидна. Кинорежиссер Квентин Тарантино за долгие годы просмотрел столько фильмов, что друзья считают его одержимым человеком, который смотрит кино круглые сутки. Однажды некий журналист спросил его, как он стал профессиональным кинематографистом. Тарантино рассмеялся, развел руками. Видно было, что вопрос его задел, а затем ответил. «Видите ли...» Когда вы сосредотачиваетесь в жизни на чем-то одном, в ущерб всему остальному, вам сам Бог велел побольше узнать об этом предмете. Давайте подробнее остановимся на одном из типов развития, требующем значительных усилий. Специалисты называют его практикой извлечения. Беннет Шварц – один из ведущих экспертов в изучении памяти в США. «Однажды я приехал к нему во Флоридский международный университет. Когда я вошел, Шварц стоял у стола. Кабинет наполнял мягкий солнечный свет. За большими окнами виднелся обрамленный пальмами двор. Шварц, одетый в рубашку с короткими рукавами и узкие брюки, казалось, что-то бормотал себе под нос и был похож на монаха, существующего в ином, мистическом мире. Добрый день негромко произнес я. Он тут же обернулся и легким жестом отложил книгу. Оказалось, что когда я вошел, Шварц оттачивал свои навыки игры в скрабл. Ему предстояло участвовать в турнире по этой игре, и он заучивал слова из специального руководства. «Организатор позволил мне играть против сильных участников», со смехом сказал мне Шварц. «Я должен быть уверен». Что вспомню все нужные слова как же развивает свои игровые навыки один из лучших специалистов по памяти? Оказалось, Шварц использует метод самопроверки. он постоянно старается вспомнить разнообразные слова. когда он останавливается на светофоре или ждет встречи в своем кабинете, то задает себе вопросы о том, что он выучил и что собирается выучить еще. Такой подход носит название «практика извлечения». В последнее время он часто упоминается в книгах, посвященных проблемам памяти, и некоторые источники указывают, что этот метод на 50% эффективнее, чем любые другие формы обучения. В одном из известных исследований первая группа участников четыре раза перечитывала отрывок текста, вторая группа прошла текст всего один раз, но затем ее трижды попросили его вспомнить. Спустя несколько дней исследователи предложили участникам вспомнить прочитанное, и выяснилось, что те, кому пришлось вспоминать текст сразу после прочтения, усвоили гораздо больше. Иными словами, те, кто старался вспомнить информацию, вместо того, чтобы несколько раз перечитывать ее, дальше продвинулись в обучении В изучении проблем образования Практику извлечения иногда называют эффектом тестирования. Применяя ее, вы должны задавать себе конкретные вопросы о том, что только что узнали. Однако эта идея во многом выходит за рамки обычной самопроверки. Особую важность в практике извлечения имеют усилия, которые вы прилагаете, вспоминая выученные. Вы задаете себе вопросы о том, что узнали, чтобы убедиться, что можете воспроизвести эти знания. Проще говоря, практика извлечения – не тест с вариантами ответов, из которых нужно выбрать один правильный. Скорее вы словно пишете в уме короткое эссе, вспоминаете идею и формулируете ее осмысленное резюме. В этом плане можно сказать, что практика извлечения – тип мыслительного действия, способ активного создания смысловой сети, поддерживающий то, что нам известно. Психолог Боб Бьерк сказал об этом так. Акт извлечения информации из памяти – один из важнейших моментов в учении. Многочисленные преимущества практики извлечения связаны с природой долговременной памяти. Мария Конникова в своей книге «Выдающийся ум» утверждает, что долговременная память – это своего рода чердак, место для хранения наших воспоминаний. А конкретные воспоминания, согласно этой аналогии, что-то вроде картонных коробок, разрозненное собрание артефактов, практически не связанных между собой. Конникова подчеркивает, что эти связи и в самом деле недостаточно прочны, и если коробка воспоминания остается неиспользуемой слишком долго, содержимое постепенно покрывается пылью. Образы стираются. Со временем все становится серым, неразличимым и полностью теряет смысл. Таким образом, практика извлечения помогает нам помнить, что хранится в этих коробках. Она заставляет нас строить связи и тем самым укреплять наши знания. Когда мы залезаем на чердак нашей памяти и вспоминаем, что лежит в той или иной коробке, Воспоминания становятся более устойчивыми, прочнее вплетаются в нейронную сеть, которая обеспечивает понимание. По словам Шварца, практика извлечения также напоминает нам, что мы должны следить за тем, где и что хранится в нашей памяти. Таким образом, знания, которыми мы пользовались недавно, становятся доступнее. Практика извлечения работает не только с фактами. Её также можно использовать для улучшения концептуального понимания. Согласно одному из подходов, вначале вы делаете набор карточек с перечислением фактов. Затем второй набор с упражнениями, типа «приведите пример из жизни» или «изобразите эту идею визуально». Учебный процесс заключается в том, чтобы выбрать по одной карточке из первого и второго наборов и выполнить соответствующие задания. Кроме того, практика извлечения не требует ничего записывать. Будучи студентом колледжа, я работал помощником преподавателя в группе, в обучении которой использовался один из методов практики извлечения. Раз в неделю я должен был собирать студентов в кабинете и в быстром темпе задавать им устные вопросы. Занятие было довольно коротким, всего лишь 45 минут, но эффект был очевиден. Чем больше знаний студенты извлекали из памяти, тем больше они выучивали. Шварц на своих занятиях по психологии использует тот же подход, заставляя студентов постоянно задавать самим себе вопросы о том, что они узнали. «Например, — рассказал он, — раз в неделю я провожу опрос. А студентам этого, конечно, очень не хочется. Им это не нравится. Они жалуются. Каждую неделю... «Я выслушиваю истории о том, что у кого-то умерла бабушка» и тому подобные оправдания. Однако такие краткие проверки – гарантия того, что студенты будут постоянно собирать и проверять свои коробки памяти, а в результате получат более высокие оценки на финальных экзаменах. Сам Шварц успешно выступил на турнире по скраблу. Организатор включил его в сильную команду, И ему пришлось сражаться с лучшими игроками штата. Используя практику извлечения, Шварц смог выиграть примерно треть своих партий. После турнира я получил от него шутливое письмо, где было сказано «Я оказался не последним, так что все в порядке». Польза, которую мы получаем от преодоления трудностей, отражается на нашем головном мозге. Есть мнение – что сосредоточенное погружение в материал помогает изменить наши нейронные связи на самом базовом уровне и достичь более глубокого понимания. Я многое узнал об этом во время беседы с Юй Джином Хо. Мы встретились с ним в пригородном кафе. Этот ученый занимается исследованиями пластичности мозга в одной из лабораторий национальных институтов здравоохранения США. И его давно поражает способность мозга развиваться с течением времени. История жизни самого Ху началась в Китае, в сельской глубинке в нескольких сотнях километров от границы с Вьетнамом. В крошечной деревеньке, где вырос Ху, водопровод считался роскошью, машина – диковинкой, и мало кто из жителей имел образование выше среднего. В моей деревне мало что изменилось со времен династии цин сказал меху ху стал одним из немногих кто поступил в колледж ему удалось получить место в одном из заведений китайской лиги плюща джентзианском университете и вскоре он начал изучать так называемое белое вещество головного мозга белое вещество служит средой для передачи нервных импульсов и помогает разным участкам мозга обмениваться сообщениями благодаря ему Поток информации движется более эффективно. Передача электрических сигналов от одного нейрона к другому ускоряется. Если бы в мозге существовали провода, белое вещество было бы в них медной проволокой, субстанцией, по которой идут сигналы. В одном из первых своих исследований Ху вместе с группой коллег решили выяснить, могут ли определенные типы практики простимулировать развитие белого вещества в мозге. Они сравнили две группы учеников, одна из которых получила интенсивную математическую подготовку, а вторая нет. Результаты исследований показали, что занятия математикой способствуют развитию передающего вещества. На томограммах было видно, что определенные участки белого вещества мозга, такие как мозолистое тело, более активны у тех, кто проходил углубленную, требующую усилий для освоения, математическую программу. Работы ХУМ опирались на результаты десятилетних исследований, которые показали, когда дело касается мозга, рассчитывать на постоянство не приходится. Системы нашего мозга совсем не похожи на металлические детали, имеющие жестко заданную форму. Мозг способен адаптироваться к окружающей среде. Это скорее нейронное облако, чем нейронная бетонная конструкция. Так, например, если вы мастер каратэ, то белое вещество вашего мозга претерпевает совершенно очевидные структурные изменения. Аналогичные изменения происходят, когда мы учимся жонглировать или медитировать. У этой идеи есть целый ряд следствий, важных с точки зрения развития навыков. Во-первых, В мозге существует куда меньше жестких нейронных структур, чем мы привыкли считать. Он не остается неизменным с рождения. Наши мыслительные способности не запрограммированы заранее. Долгое время люди верили в идею критических периодов, то есть в то, что определенными навыками необходимо овладевать в определенные периоды жизни. Но если не считать нескольких конкретных способностей, Мы можем приобретать большинство навыков в любое время жизни. Однако абсолютно новым и самым важным итогом этих исследований стало понимание того, как именно мозг создает новые структуры. Судя по всему, он производит белое вещество в ответ на трудности, испытываемые в процессе мышления. Если разрыв между тем, что нам известно, и тем, что мы способны сделать слишком велик, Структура мозга меняется так, чтобы справиться с проблемой. Группа немецких ученых сформулировала новую гипотезу относительно того, почему так происходит. По их мнению, новые нейронные структуры возникают, если спрос в нашем мозге значительно преобладает над предложением. Во время нашей встречи с Хум он говорил о том, что мозг реагирует на возможность обучения чему-то новому. Встретившись со сложной задачей, он мобилизует все силы для ее решения. Ваш мозг оптимизирует способы выполнения задания. Если вы много практикуетесь в чем-то, ваш мозг думает «это важно», и вы вырабатываете стратегию, позволяющую выполнить задачу наилучшим образом. Иными словами, мозг как будто сам понимает ценность преодоления трудностей, ценность обучения как действия. В тот вечер, когда мы встретились с Ху в Starbucks, я в конце концов набрался смелости и спросил, что у него с правой рукой. Честно говоря, сложно было не заметить, что она деформирована. Два пальца у Ху срослись вместе. Он ответил, что родился с этим дефектом и понятия не имеет, есть ли у этой аномалии название или конкретная причина. Почувствовав мое любопытство, ученый лишь пожал плечами. Вздохнул и сказал, что очень редко думает об этом. Его безразличие, в общем, вполне понятно. Физическая аномалия никак не влияет на его способность работать, водить машину или играть с сыном. Но я пришел еще к одному выводу. Мне показалось, что мозг Ху уже адаптировался к ней. Произошло развитие белого вещества. Трудность была преодолена. Столкнувшись со сложной задачей, мозг нашел пути оптимизации. Такого рода оптимизация нервной системы имеет ключевое значение, когда дело касается ошибок, еще одного аспекта развития и преодоления трудностей при освоении базовых навыков или знаний. Контрольный вопрос номер 9. Верно или нет? Учить других. Эффективный способ – учиться самому.